Туристы и паломники Небесный град Иерусалим Горит сквозь холод и лед. И вот он стоит вокруг нас И ждет нас, и ждет нас. Борис Гребенщиков Туристу интересно все понемногу. Паломнику только те святыни, Ради которых он снялся с места. И отправился в свой долгий путь. Турист подвержен настроениям. Паломник слышит зов. Турист то рассеян, то восхищен. Смотрит смутно и зорко. Его капризы зависят от погоды и самочувствия. Вчера он бегал по крутым каменным улочкам натаптывал себе мозоли в музеях, отснял кучу пленок. Галочка Лицо немножко в сторону, у тебя тень под носом, фонтан заслоняешь. Сегодня он валяется в номере и никуда идти не хочет, ну, разве что, может быть, в ресторан. Сепия в собственных чернилах, седло-барашка с маринованными кумкватами, бомбошки с помпошками. Может себе позволить, а может и расхотеть. Паломник обязан пройти, проползти, доковылять, дотянуться. Мозоли его медали его. Дорожная пыль, как почетная мантия. Чужие идолы прочь с дороги. Маршрут паломника прочерчен горячей линией, огненным пунктиром во мраке. Он не выбирает, он не колеблется. Он точно знает куда идет и зачем. Он точно знает, что будет ошеломлен, что он возрыдает и возликует, что неприметные для туриста вещи — гладкий камень, шершавый ствол дерева, песчаная отмель, поворот дороги, ветки, полощущие листья в мутной речке, силуэт горы в дожде, проблеск в тучах — все это исполнено смысла и волнения. Все это говорит, зовет, смотрит, пронзает и ослепляет. Турист говорит, ну, слава богу, отметились. А чего туда ходить? Там такие же развалины, как всюду. Паломник не может быть разочарован. Отродясь, не бывало такого, чтобы паломнику святыня не понравилась. Но это в теории. А на практике человек обычно и сам не знает, кто он, турист или паломник. Море. Святая Земля в апреле, в предпасхальные дни, шумит и блестит на солнце шелково-зеленой травой, невероятного райского оттенка. Кажется, так будет всегда. Кажется, что весь видимый мир Ходит и зыблится зелеными волнами на ветру. Но вот поворот. Мелькнуло и нету. Наша машина бежит между гор. И весь мир становится круглыми пустынными горами хлебно-желтоватого цвета, которые тянутся, тянутся и никогда не кончатся. Опускаем стекло. Ветер пахнет камнем и пустотой. По склонам — редкие серо-зеленые клубки жесткой растительности. Далеко в ложбине — синий драный шатер бедуина. Это иудейские горы. Где-то дальше — иудейская пустыня, где бродил Христос. И был Иисус там сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. Даже из машины слышно, какая тишина снаружи. Правда, непрерывно и громко говорит Эдик, нанятый за 200 шекелей вместе с машиной. Или же наоборот, машина нанята вместе с Эдиком. Нам сказали, что Эдик — прекрасный проводник, очень опытный, все знает. Он взялся отвезти нас к Мертвому морю и в Кумран, и дальше. И довсюду, докуда хватит света, времени, бензина и сил. Теперь Эдик мучает нас непрерывной болтовней и понуканиями. Он приехал к нам в гостиницу с утра и сразу начал попрекать нас, что мы еще пьем кофе. Видим мы его первый раз в жизни. Ну, долго вы будете копаться? Вы всегда так? Ведь договорились в десять. Меня же люди ждут. «Вы с Харькова? Нет? Почему? Из Москвы? Вы Володю знаете?» «Эдик, может быть, вы хотите кофе? Завтрак?» «Собственно, я только что от стола. но даром почему не покушать?» Живо откликнулся Эдик. «Всегда надо даром кушать?» Мы сидели и терпеливо ждали, пока Эдик покушает. Потом он провел нас к своей машине, которая уже была набита битком. В машине были приятель Эдика с навечно разочарованным выражением лица, сынишка приятеля Эдика, две сумки приятеля Эдика с торчащими бадминтонными ракетками, свертки с едой и бутылки с водой. Пока Эдик кушал, вода нагрелась, приятель истомился. А сынишка взмок и спал, открыв рот. «Я Миша», — уныло шепнул приятель. «А это ваш сын?» «Десятый», — вздохнул Миша. «Ну что, Черномырдин, сняли?» «Вы там сзади как-нибудь», — распорядился Эдик. Теперь он говорит беспрерывно, называя, как Адам, все предметы встречающиеся на нашем пути. «Это горы», — говорит он. «Горы. Видите? Горы. Мы сейчас едем на восток через горы. Над горами небо. Небо видите? Смотрите вправо. Голову пригните. Видите, там небо. Вон верблюд. Это верблюд. Вон бедуины. Грязь от них». Вон дорога поворачивает. Мы едем через пустынные горы. «Провинция», — ворчит Миша. «Разве это страна? Это же провинция». Вдруг Эдик притормаживает. «Так, выйдите и сфотографируйтесь». «Зачем?» «Так надо. Видите, отметка, уровень моря. Сейчас поедем ниже уровня. Выходите». Мы покорно выходим и фотографируемся. Сынишка приятеля Миши проснулся и хочет пить. Мы поим сынишку. Дорога бежит дальше, дальше, поворачивая среди серо-желтых камней, горных куполов, бесплодных разломов, пустых и древних, необитаемых от сотворения мира. Вдруг все кончается, обрывается разум. Открывается простор. Машина поворачивает налево. В мертвые каменные, с людяным соляным блеском посверкивающей пустыне. Солнце слепит, соль блестит. Налево впереди тяжелая, серебристая синева мертвого моря. Направо розовато-песочные обрывы скал. Тишина и красота. Пустыня разворачивается. Раскручивается навстречу, как библейский свиток, чистая, прокаленная солнечным жаром, просвистанная ветром. На востоке мутно синеют Маавские горы. Там другая страна. Где-то там, чуть севернее, там, где течет Иордан, показывают рукой на ту, на другую, на синюю, на маавскую сторону. Там остановился Моисей и увидел с горы страну обещанную, страну обетованную, желтую, соляную, серебряно-блестящую на свету, зеленую, цветущую, усыпанную по весне кровавыми маками, звездчатыми анимонами, страну, текущую млеком и медом, такую близкую и такую недоступную. Перейти Иордан — Ему было не дано. Где-то там могила Моисея. Ее тоже показывают рукой. Вон там. Нет, вон там. Нет, не там, а там. Как это было? Как он стоял там? Как он опирался на посох руками, усыпанными старческой гречкой? Как сыпался щебень из-под узловатых, натруженных ног? как ветер шевелил выцвевшую рвань его одежд. Как смотрел он за реку. Может быть, подслеповато щурясь розовыми старческими слезящимися глазами, мутноватыми от катаракты. О чем думал в этот последний день? Дошел? Довел? Все сбылось? Что вы думаете про Кириенко? мрачно спрашивает Миша. «Вот это вода. Это море», — говорит Эдик. «Смотрите вперед, на море. Зачем смотрите назад? Смотрите вперед. Видите? Вода. Вот волны. Мы видим. Нет, вы смотрите, что такое? Вы видели море? Смотрите на море. Сынишка хочет есть. Мы кормим сынишку». Эдик останавливает машину. «Вылезайте». «Зачем?» «Фотографироваться будете». «Но мы не хотим фотографироваться». «Что значит «не хотим»?» «Надо». «Здесь все фотографируются». «Это соляные столбы». «Жена этого...» «Ну, в общем...» «У обочины дороги небольшие каменные столбы, желтовато-серые, как и все вокруг». Они густо изгвазданы международными граффити, ржавого цвета надписями, сделанными то ли баллончиком, то ли кистью. «Почему вы не вылезаете?» «Это жена этого садома, настаивает Эдик. «Не хотите?» «Ну, только потом без претензий. Смотрите направо. Это бананы. У вас в Москве есть бананы?» Вы можете кушать бананы? — Это разве страна? Это захолустье, — жалуется Миша. — Что вы думаете? Здесь кому-нибудь нужно ваше образование? — Мы ничего не думаем. Мы хотим тишины. Мы хотим долго, вечно ехать в тишине между мертвым морем и мертвыми горами. Цвета верблюжьей шерсти. Цвета ржавчины. Цвета чайной розы цвета полыни. Промелькнул оазис с банановой рощицей. И снова солнечная соль, светлый ветер, медленные волны моря, дымка, вечно висящая над водами. Ни рыб, ни рачков, ни морской травки нет в этом море. Остало быть, нет и птиц. Далеко-далеко на юг, Уходит сверкание странной, бесплодной воды. Серебрится, сливается с небом, молчит. Это не синие, веселые воды Средиземного моря, с чайками, дельфинами, рыбацкими баркасами, ярко-желтыми сетями, сохнущими на пристанях, утренним уловом, ртутью пляшущим в корзине. Здесь нечего ловить и не о чем петь. Это другое. Здесь не живут, не сеют, не пашут, не жарят, не парят, не рожают, не хлопают утренними ставнями, не перекликаются через двор. Сюда приходят, чтобы расслышать иные голоса. Здесь сатана расстилает перед праведником фата маргану мерцающую пыль, призрачную парчу земных царств с их несчастливым богатством. Здесь Бог говорит из тучи, из колючего куста, из камня, и грозит, и требует отречения, и смеется, и проклинает, и ненасытный требует любви. «Вы купальник не забыли?» спрашивает Эдик. «Советую входить в воду задом, а то подскользнётесь. Такая полезная вода, лечит любую паршу. Двадцать минут в воде, но больше не советую. Держаться будете как пробка. В этой воде, имейте в виду, можно читать газету. Вы взяли с собой газету? Про то, что в Мертвом море можно читать газету, написано во всех справочниках, во всех путеводителях, всех брошюрах всех стран мира на всех мыслимых языках. Для наглядности часто печатают и фотографию. Некто толстый, в очках, улыбаясь, покачиваясь на воде, как если бы он сидел дома в кресле, действительно читает. Почему надо читать газету «В мертвом море» — непонятно. Ее и дома-то лучше не читать. Эдик в нас разочарован. Надо было захватить хотя бы аргументы и факты, и, конечно, сфотографироваться. На берегу стоят и сидят голые, тускло-черные люди. Это те, кто намазался целебной грязью с дна моря. В метре от берега, под камнями, залежи этой мылкой, гладкой, как жидкий пластилин, сине-черной грязи. Ее набирают в полиэтиленовые мешки увозят домой. Воду не увезешь, но морскую соль, такую же целебную, как грязь, можно купить на каждом углу. Путеводитель сообщает, что и Клеопатра мазалась, и Аристотель очень одобрял. Мертвая вода – самое действенное в мире средство от кожных болезней. И едва ли не половина страдальцев навсегда вылечивается после месячного курса на здешних курортах. Курорты недешевы, но каменистые берега обширны, пустынны и бесплатны для всех. А езды сюда от Иерусалима 40 минут. С детства помню вопрос из занимательной географии. В каком море нельзя утонуть? Утонуть в мертвом море и правда так же затруднительно, как нырнуть с надувным кругом. Вода в десять раз солонее Средиземноморской, выталкивает вас наверх. Зато если капля ее попадет в глаз, человек потом годы рассказывает об этом приятелям, наглядно изображая перенесенные им ужасы и муки. На вкус она так горька и солона, что этого тоже не забудешь. Купальщики не дрызгаются и не брызгаются, а торжественно и странно плавают в сидячем положении, как если бы под ними были невидимые стулья. На берегу карусели душей с пресной водой. После моря и душа ощущение полного перерождения, как будто вам дали новое, легкое, неношенное тело с шелковой кожей. И невозможно не вспомнить, не задуматься о темном смысле сказки о вороне, который должен был куда-то слетать и принести мертвой воды и живой воды, чтобы воскресить убитого. И невозможно не думать о всех исцелениях, воскрешениях, преображениях, которыми полна история этой земли. «Сейчас вас будет клонить в сон», — убеждает Эдик. «Надо ехать домой». «Но ведь мы еще хотели...» «Ни в коем случае вас будет клонить в сон, и вам надо кушать». «Но вы же обещали, и ребенок устал. Надо же думать о ребенке». «Вот мы сейчас поиграем в бадминтон и поедем. Вы пока фотографируйтесь». «Но ведь еще рано...» Можно съездить в Кумран? Там ничего нет, и до туда не доедешь. Спорить с Эдиком так же бессмысленно, как с водопроводчиком. Мы сидим и смотрим, как катаются на роликах десятый сынишка, как перебрасываются бадминтонным валаном Миша с Эдиком, съездившие за наш счет искупаться как бродят по белесому берегу черные фигуры. Дорога вьется и бежит куда-то на далекий юг. Но нам туда не попасть. Эх, Моисей! Это же не страна, а удушье, ноет Миша. Сынишка опять заснул, разморенный путешествием. Разве здесь можно воспитывать детей? Разве здесь читают книги? А народ? Разве это народ? Мы молчим. А вот в Канаде один ученый десять лет расшифровывал Библию. И расшифровал, назидательно говорит Эдик. И там, если буквы правильно сложить, написано Ленин, Маркс и Энгельс. Да-да, вы, конечно, слыхали. Что вы думаете? Мы молчим. Скала Иерусалим весь устроен как одно здание, говорил еще Давид. И сегодня это справедливее, чем когда-либо. Старый город, обнесенный стеной, занимает всего один квадратный километр площади и вмещает четыре квартала христианский, армянский, мусульманский и еврейский. Дом громоздится на дом. То, что для одних крыша, для других — пол. Улицы идут ступенями. Взбираясь по лестнице, оказываешься не наверху, а внизу. Идешь прямо, а возвращаешься на то же место. Часть улиц крытые, и кажется, что идешь по коридору большой квартиры, жильцы которой высыпали из своих комнат и хотят продать тебе все их наличное имущество. Мясо, крестики, вазочки, сандали, ковры, зелень, орехи, плюшевое одеяло с тиграми, бусы, кофе, пирожные, кастрюли, образки, кафель, фотопленку, игры Ниндендо и иконы. По лестничным уступам плотно, локоть к локтю, В обоих направлениях в торговой улицы движется толпа туристов, которая, как и повсюду в мире, соблюдает странный принцип – ни шага в сторону. Заманчивые переулочки и закоулочки ответвляются по обе стороны туристского тракта, но там пусто, разве что в глубине пройдет пухлая арабская красавица в люрексе и ослепительно-белом платке. Сквозь толпу протискиваются дополнительные потоки Группы паломников и экскурсантов под предводительством гида Мы идем по Виа долороза Крестному пути на Голгофу, насчитывающему 14 стоянок. Путеводитель пишет, что путь исторически недостоверен. В основном придуман в XVIII веке. Тем не менее, он весь расписан. Здесь Господь упал. Здесь он встретил свою мать. Здесь Симон подставил плечо и помог нести крест. Здесь Господь опять упал. Вот тут он оперся на стену, вот и вмятина на стене. Женщина из нашей группы и пожилая армянская пара и какой-то бледный, потрясенный старик тихо плачут, шепчут, гладят вмятину. Мы листаем путеводитель. Дом построен в XIV веке. Очень толстая женщина, с трудом передвигающаяся на распухших ногах, все время беззвучно трясется в сухих рыданиях, прикусив платок, вцепившись в рукой в изможденную подругу. Другие, покрепче духом, Отвлекаются поглазеть на торговые развалы, плотной полосой, тянущейся вдоль крестного пути. Кресты, мезузы, полумесяцы. Все в перемешку на одном прилавке. Вы какой Веры? Царь-царевич, сапожник, портной? Кто ты такой? Гид Саша терпеливо повторяет: Значит так. Ничего не покупать, золото не брать, иконы не брать, пленку не брать. После посещения храма гроба Господня идем в магазин, где вы купите прекрасные вещи за полцены. Повторяю, за полцены. Все сюда, все слушаем. Тут Иисус падает в третий раз, и мы поворачиваем направо. И все смотрят на мой зонд. Все смотрят на мой зонд. Когда я подниму руку с зонтом, все собираются и не отстают. Саша легко бросается в толпу, и мы, как овцы за пастырем, пытаемся устремиться за ним, но вязнем в толпе, закручиваясь в ее водоворотах. Вот он на ступеньках, машет зонтом. Нет, это, кажется, не он, это чужой гид. И вот еще один, тоже чужой. Вот оно что, они все машут зонтами. Ложные пастыри сбивают нас с толку. Мы мечемся, но Саша привычно терпелив и ждет нас на вершине какой-то лестницы. Мы карабкаемся наверх. Отставшую толстуху с подругой никто не ждет. Маленький дворик, Гроздье зданий, домик на домике, замшелая штукатурка. Закоулки и повороты, зеленые двери под ребристыми козырьками. Обессинский монастырь. На садовом складном стуле сидит эфиоп в лиловой рясе, черном бурнусе, черной шапочке и смотрит на нас равнодушно. Так смотрят, когда ты один из сотен тысяч. Мы ныряем в какую-то дверь. А это церковь. Причем мы. Под потолком мы спускаемся вниз по лестнице. Тут же идет служба. Поют. На стенах эфиопские иконы, похожие на детские рисунки. Церковь одновременно проходной двор, как и все тут, весь город, как одно здание. Выходим к маленькой площади перед храмом гроба Господня, целью паломничества всех христиан. Саша дожидается отставших. «Так, приготовили крестики, иконки. Что у кого?» «Входим и кладем на камень помазания. На правую часть. На правую, повторяю, часть. Возложенный предмет становится освященным. В храме ходим самостоятельно. Там большая толпа. Направо по лестнице — Галгофа, Налево — гроб господень». «Самостоятельно встаем в очередь и прикладываемся к святыням. Жду всех через час с зонтиком. Приготовили предметы для освещения». В группе волнения и торопливое копание в сумочках. «А на левую часть, если положить? А через полиэтиленовый пакет пройдет? А если я... Вот не свой образок, а меня соседка попросила?» Нашедшаяся толстуха с помощью подруги бредет к низкому входу, как слепая, шаря перед собой одной рукой. Бледный старик стоит столбом, охваченный чувством. Армяне переплели руки, поддерживают друг друга. Молодежь рванула вперед. Что в душе у всех этих людей? Что значит для них это святое место? И то ли это место? или это не важно? Путеводитель сухо сообщает, что многие посетители храма бывают разочарованы. Никакого величия, никакой архитектуры. Здание втиснуто среди каких-то стен, сарайчиков, домишек. Все строено-перестроено, делано и недоделано. Шесть различных христианских общин совместно владеют храмом и не могут договориться между собой о том, как достроить крышу. Храм разрушался неоднократно, пострадал от землетрясения. Но, помимо всего прочего, неясно, действительно ли он воздвигнут над Голгофой, местом распятия, и действительно ли найденная рядом гробница – это настоящая гробница Спасителя. Первые христиане знали, где был распят и похоронен Иисус, но они были евреями, и после 70 -го года Рождества Христова, после разрушения Иерусалима римлянами, вход в город был им запрещен. Императрица Елена, мать Константина Великого, посетила Иерусалим в 326 году, где ей указали легендарное место. На месте гроба стоял римский храм Венеры, на Голгофе – статая Юпитера. Все это было снесено, и во время раскопок нашли римскую цистерну, куда сбрасывали кресты распятых. В одном из этих крестов Елена опознала истинный крест. Верить Елене или не верить? Никакого откровения ей не было обычные археологические раскопки теперь уже освещенные традицией. Внутри храма полутьма, раздвигаемая тысячами свечей всех размеров: тонкие, толстые, витые, разукрашенные, расписные, гладкие, пучками, связками. Они стоят, висят, их носят с места на место. Пахнет ладаном, пахнет воском. Тьма народу, поодиночке и экскурсиями. Наши разделяются. Одни проталкиваются в густую очередь к гробу, другие взбираются по лесенке на Голгофу. Над Голгофой сооружен помост или стол. Не знаю, есть ли у него специальное название. Если согнуться и залезть под него, то на полу, под толстым пуленепробиваемым стеклом, освещенная электрическим светом, видна скала, плоская темя камня. На нем какие-то подношения и украшения, кресты и, кажется, цветы. Не успеваешь ни разглядеть, ни запомнить, надо вылезать, пятясь на карачках. Рад будешь, что вообще залез под эту штуку и приложился к зацелованному стеклу губами. У Голгофы немыслимая давка. Голгофа поделена между вечно ссорящимися католиками и православными. Южная сторона католическая. Северная православная. Народ напирает, впрочем, со всех сторон. Если не вклиниться в давку, Ощущение, что втискиваешься в метро в час пик, то тебя вытолкнет нетерпеливый напор верующих. Как-то глупо и стыдно давиться и толкаться на галкофе. Но ведь не уходить же, не приложившись. Наши паломницы предсказуемо суетятся. — Сережа, Сережа, сейчас твоя очередь. Что ты их пропускаешь? Они за тобой занимали. — Напираю. Оттираю Сережу, лезу, целую, пытаюсь благоговеть. Ничего не чувствую, хотя и стараюсь. Не могу я благоговеть на четвереньках. Пячусь. Побыстрее давайте, женщина, вы тут не одна. Внизу, у часовни, воздвигнутой над гробом, плотная длинная очередь. В полголоса говорят на всех языках стоит ровный гул. Уже узнаю знакомые лица. Бледный старик стал еще прямей и бледней, еще вдохновенней. Толстуха на грани кликушества, мотает головой, запрокидывает ее и изжованным платком глушит в себе беззвучный крик. Армяне стоят все так же, плотно прижавшись друг к другу, переплетя руки. Глаза Опущены в пол. Не знаете, по одному впускают? Кажется, по четверо. Долго как. Людей только мучают. А японцы что тут делают? Тоже интересуются. Группы японцев, а может, китайцев, дисциплинированно, как октябрята, переходят с места на место и не теряются. Одна группа, вся в красных шапочках, Другая — вся в желтых, третья — в синих. И никакого зонта не нужно, легко найти своих. Мы продвигаемся. Вдруг появляется священнослужитель со злыми сверкающими глазами. Захлопывает дверь в часовню с гробом и что-то почти кричит по-немецки, а потом по-гречески. На лице его ненависть к толпе, к людишкам, к нам. «Что он сказал? Что он сказал? Уже закрывают, что ли? Почему же нас Саша не предупредил? Что у них, обед? Это что за безобразие?» — вдруг громко кричит бледный, вдохновенный старик. Саша, откуда-то взявшись, протискивается к нам и успокаивает. Закрыли на пятнадцать минут, а потом опять откроют. Какая-то у них там религиозная церемония. Всех пустят. Душно, тесно, жарко, суетно, сумрачно. В пяти метрах от меня гробница Иисуса. Ученики пришли, а камень отвален, и гробница пуста. И вот он, воплоти, воскресший, со светлым ликом, смертью смерть поправший. «Я в гроб сойду». И в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетия поплывут из темноты. И стоять скучно, и ноги устали. В конце концов он уже воскрес, И его там нет, а только одна пустота. Ну, не откроют, так не откроют. Нет, открыли. Внутри часовни два крошечных помещения. В первом – камень. Путеводитель, вдруг оставив обычный скепсис, говорит. Возможно, это часть того круглого камня, закрывавшего вход в гробницу, который ангел откатил в сторону. Откатил. Ангел. Как автомеханик. Во втором – гроб. Склеп, выдолбленная в скале каменная корыца, Смертная ложа, каменная полочка, Каменные стены, все сплошь в букетах цветов, В расшитых пологах и подзорах, Ковриках, занавесочках, Шитье золотом по богряному, Жар свечей, лампад, но камни на ощупь, все равно ледяные, поблескивают и лоснятся, затертые миллионами ладоней и губ. Эти свечи и цветы, и домашние какие-то на вид, сельские нарядные коврики, как будто пытаются побороть давящую громаду камня, раздвинуть смертную тьму. Трогательно. Но все мелькает лишь на миг. Сзади топчутся нетерпеливые, и у камня ангела стоит и смотрит страшным византийским взором неулыбающийся священнослужитель, готовый облаять замешкавшихся. Отчего это православные попы так немилостливы к людям? — А ты веруй, — говорит во мне паломник, — а вы на меня не орите, — говорит во мне турист. На воздухе чувствуешь облегчение после тесноты и суеты храма и смутное чувство пристыженности. Полагалось испытать подъем чувств, а подъема не вышло. Именно в храме ничего не вышло. И на крестном пути, а где-нибудь на повороте улочки или когда глядишь с горы на башни и купола, Или когда просто подъезжаешь к предместьям Иерусалима, и город, кажется, висит у тебя над головой. Или когда забредаешь в какой-то дворик, а там тишина, воркует горлица и висит белье. Тогда вдруг иногда охватывает то чувство близости к святыне, которое, кажется, запросто дается вот этим моим случайным спутникам. Только что они припирались и толкались. И вот вышли просветленными и притихшими. Ибо их есть царствие небесное. Саша бодро взмахивает зонтом, и наш гурт плетется за ним. Вот теперь вы можете покупать. Вот и магазин. Сейчас вам дадут талончики. Помните, по талончику все за полцены. Полцены любые предметы, включая золото. Прекрасные товары, одобренные Министерством туризма. — Все доллар бабалам, Все доллар бабалам. — по-русски кричат продавцы. — Все стоит полцены. Вы не поняли? — нервничает Саша. — Специально же для вас. Пополам. Ну? Но паломники садятся снаружи на ступеньки, вытягивают усталые ноги и думают о своем. Глаза их видели святыню, и тайванского мусора им не нужно. Голгофа значит череп. Гора или скала, на которой был распят спаситель, по форме, видимо, напоминала мертвую голову. Казни совершались вне городских стен, так что Голгофа находилась за городом, где-то поблизости от стены. Храм же, воздвигнутый над Голгофой и гробом, находится внутри стен. Проблема в том, что точно неизвестно, где проходили стены во времена Иисуса. Местонахождение Голгофы освящено традицией, так что если бы было доказано с археологической и исторической точностью, что наша Голгофа не настоящая, то это все равно не поколебало бы ни одного верующего католика, ни одного православленного. Если наука отрицает наши святыни, то тем хуже для науки. Тем не менее раскопки под руководством императрицы Елены в 326 году тоже были вполне научными. Результаты их не выдуманы, а вполне осязаемы и наглядны. Вот скала, вот могила, вот цистерна с остатками крестов. А сколько таких скал, могил и цистерн в Иерусалиме, построенном как одно здание, прослоенном этажами культур, просверленным на огромную глубину катакомбами, пещерами, ходами, тайными лестницами. И чем одни археологические раскопки? Лучше других. Православный паломник конца XX века, пожалуй, сочтет оскорблением, сочтет кощунством сомнения в местонахождении Голгофа. Пусть же он представит: будто на дворе 325 год Рождества Христова. И Елена еще только собирается в свой долгий путь. И могила Христа находится где-то там, а где точно неизвестно. Разве не волновало бы его, как это волновало Елену? Где же именно, чтобы без ошибки, без обману? В 1882 году британский генерал Гордон, любитель библеист, решил, что он нашел настоящую Голгофу, буквально в нескольких шагах от городских ворот дамасских, вне стен. Он нашел скалу, поразительно похожую на человеческий череп. В этой невысокой, но довольно заметной скале и сегодня видны впадины, небольшие пещерки, расположенные как глазницы, и в самом низу проваленный рот. На фотографиях начала века эти темные впадины видны очень отчетливо. Неподалеку от скалы, еще в 1867 году, была найдена гробница, высеченная в скале, схожая с той, что сейчас считается гробом Господним. Евангелие говорит: На том месте, где он распят, был сад. Иоанн 1941 Рядом с гробницей действительно нашли цистерны для масла, для воды и винодельню. Стало быть, здесь действительно был виноградник, оливковая роща и некий сад, требовавший воды для орошения. Иосиф Аримафейский, богатый человек, выпросил тело Иисуса и похоронил его в новенькой гробнице, которую он готовил для себя. На внутренней стене гробницы высечен крест. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Исаия 53:9. В 1894 году в Англии образовалась община сада гроба господня. Община купила участок земли, где находится гробница, и сейчас тут сад. Это место называется протестантской Голгофой, и наши паломники сюда не ходят. И напрасно, это удивительное место. Не гордыня ли полагать, что мы точно знаем, где, что и как происходило? Настолько точно, что не хотим прислушаться к мнению отличному от привычного. Протестантская Голгофа возвышается в минуте ходьбы от городских стен в скромном и грязном месте. Она нависает над вонючей автобусной станцией, удушаемой автобусными выхлопами. Земля под ней заасфальтирована, и рот черепа почти закрыт слоем асфальта. Видимо, община сада почему-то не купила в свое время скалу с окружающим участком. Внизу Кошмар и грязь Восточного Иерусалима, арабского квартала, пропитанного запахом дешевых лавок. Глаза черепа заросли травой, а на вершине скалы радиомачта и какой-то забор. Ни бронированного стекла, ни поцелуев, ни храма. А кто сказал, что место казни должно быть нарядным? Зато гробница окружена восхитительным садом. Сюда не доносятся звуки города. Здесь благоухание, цветы, чистые дорожки. Сама гробница, высеченная в белой скале, тоже чистая и, естественно, пустая. Люди заходят, постоят и выйдут. Никто не толкается и не крестится. Но протестанты вообще не толкаются и не крестятся. Зато они поют. На тенистой, окруженной цветами и деревьями площадке стоят стулья. И хор паломников из Швеции, из Голландии, Англии, Германии, Америки, Финляндии. Разные. Ангельскими или сиплыми, или какими Бог послал голосами, поют псалмы раскрыв книжки. Когда встречаешься с ними глазами, они вежливо, сдержанно улыбаются. Здесь все другое. Здесь нет ни слез, ни истерики, ни вдохновения, ни кликушества, ни воспаленной суеты, такой родной и привычной. Тут все как будто бы немного бесстрастно. Но как мы смеем судить? и как заглянуть в чужую душу, и кто бросит хоть наималейший камушек в этот райский сад с любовью, с такой любовью, с другой любовью, возделанной самыми непонятными, самыми таинственными существами, другими людьми, теми, ради которых, собственно, он и потрудился прийти. И вот он стоит вокруг нас, И ждет нас, и ждет нас.